Но самые опасные — это химеры, мандикоры, гидры, церберы и этифоны. Алхимики-артефакторами ценятся абсолютно всё, что можно снять с их туш. От кожи и крови до самых костей. «Весело, однако», — хмыкнул хмуро Соловьёв. «Что ж, похоже, поиски нужных предметов будут не быстрыми и нелёгкими. Стоило проехать большую часть пути, и маломальски начали приближаться к пятну, как ландшафт с самообстановкой погода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 «Мы всего в пяти километрах от первого поста, и в пятнадцати отходов пятно. Скоро начнёт сбоить электроника и частичная механика. Но, как я слышал, в четырёх или пяти верстах вырубится всё однозначно. Там рядом от первого, блокирующего барьеры, даже стоянка специальная есть. Я узнавал». Улыбнулся мне радушно наш водитель. «До полюса изгоев пару-тройку километров придётся топать». полиса изгоев». Те самые города, в которых ошиваются тамошние авантюристы за наживой, а также множество воителей, одарённых из разных родов и кланов. Да и по слухам царили там свои законы. Разумеется, многие пятна принадлежали тому или иному роду или клану, но за определённую сумму и, главное, с наличием жетона изгоя, пускали туда многих. А главная особенность была в другом. Всё, что было найдено на территории пятна,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 или же местной гостиница, как назвал её Иван, ко мне пришло неизвестное чувство, что я вновь окунулся в атмосферу насквозь прогнившего и холодного мировина. Настолько вся это отличающаяся от обыденной земли обстановка напоминала мне о моём старом мире. Теперь понятно, почему здесь царили свои законы. Знать, простолюдиный, богатый, бедный, воитель, маг. Ничего такого более не было. Здесь находились только изгой А вот стоило покинуть территорию пятна,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 «Снаряга меня убивает!» «Не ной!» — гаркнула того Соловьёв, приложив локтем в бок. «Мы ещё даже в пятно не попали, а ты уже сопли распустил». «Так я и этом!» — возмутился с лупкой Костров. «Для приличия!» «За мной!» — скомандовал я. «Сегодня отдыхаем. За дела берёмся завтра». Внутри тоже всё оказалось поставить мировину. Магические светильники и даже в некоторых местах магические факелы.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 «Не слишком ли ты самоуверен, парень? Берут максимум на два-три дня. И место капризное. Сегодня жив, завтра мёртв. Вдруг деньги на ветер». «На неделю по номеру, на каждого», — повторял негромко я, глядя тому точно в глаза. «Хм, как знаешь», — хмыкнул равнодушно он. «Десять пятьсот». Я уже было полез во внутренний карман защитно-тактического костюма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 «И не забудь заплатить дяде за жизненный урок!» «Эти девочки запинают твою вонючую тушу до потери пульса за несколько секунд, крутой мужик. Так что сядь на место, грязное отребье, и не отсвечивай!» Лениво произнес я, вновь оборачиваясь обратно, и передавая деньги бармену, который с довольной молчаливой ухмылкой наблюдал за дешевым представлением, на оплату принял резво. «Либо забейся в самую грязную мелкую дуру в пятне, чтобы я тебя не нашел ненароком. Иначе твои потроха будут собирать по этому залу, а твои гогочущие дружки будут бежать отсюда на всех парах, роняя «Какой дерзкий щенок! Неужто дворянчик и мне повезло?» — хохотнул радостный изгой. «От мамкиной на титке не бойся оторвался, своих нянек для поддержки притащил».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 деньгами, снаряжением или добытым из пятна. «Бездна, я ведь всего час здесь, но вынужден признаться, мне уже нравится эта обстановка, хорошее место». «Ну, пойдем, выйдем, кухаргин сын», — хмыкнул я, сбрасывая с плечи рюкзак, который сразу перехватил подоспевший Вадим. И почти следом за нами веселящейся радостной вереницей направились несколько скучающих до этого групп. Похоже, полис из Гойфа и моя заскучавшая рианорская сущность смогут поладить.